Конечно же, и Террасне, Итан Плейс, самая сердцевина Белгравии, для Линли это было бы слишком претенциозно. К тому же речь идет всего лишь о городском особняке. Подлинный дом Линли, Холмстоу, имение в Корнуоле. Барбара постояла с минуту, созерцая изящное белое здание. Как тут все чисто! Как все мило в Белгравии. Высший класс, светское общество. Где еще люди согласились бы жить в домах, переделанных из бывших конюшен, да еще и похваляться этим? Мы переехали в Белгравию. Мы вам еще не говорили, заходите к нам на чашку чая. Ничего особенного, всего 300 тысяч фунтов, но мы рассматриваем это как выгодное капиталовложение. Пять комнат. Прелестная тихая улочка, булыжная мостовая. Ждем вас к половине пятого. Вы сразу узнаете наш дом. Я посадила бегоньи буквально на всех подоконниках. Барбара поднялась по отмытым до раморным ступеням и презрительно сощурилась на маленький герб, притаившийся под медным светильником. Старинное дворянство. Линли, не придется жить в конюшне. Она уже протянула руку к звонку, но задержалась, тоскливо оглядывая улицу. Барбара так и не успела со вчерашнего вечера обдумать свое положение. Разговор с Улаберли, поездка за Линли на свадьбу, заседание в Скотланд-Ярде и беседа со странным стареньким священником — все эти сцены так быстро сменяли друг друга, что у нее не осталось времени разобраться в своих чувствах и выработать стратегию которая помогла бы без потерь пережить навязанное ей партнерство. Правда, вопреки ее ожиданиям, у Линли эта ситуация не вызывала возмущения. Ничего похожего на ярость самой Барбары он не испытывал. Однако, с другой стороны, в тот момент инспектора занимали иные проблемы. Свадьба близкого друга и, уж конечно, ночное свидание с леди Хелен Клайд. А теперь, когда он успел обо всем поразмыслить, он, несомненно, заставит Барбару сполна поплатиться за то, что ему в коллеге навязали парию, да еще и простолюдинку. Что ж делать? Наконец-то ей представилась долгожданная возможность, о которой она мечтала и молилась, возможность показать себя с наилучшей стороны, закрепиться в следственном отделе. Единственный шанс —